Москва. Совет труда и обороны. 11 ноября 1953 года. В России зима и война всегда начинаются внезапно. Или в этот раз войны все же не будет. Только что закончил доклад Василевский, начальник генштаба. Американцы имеют во Франции 14 дивизий, и эти войска не сосредоточены возле границы а разбросаны по французской территории. Есть еще британцы, бельгийцы, голландцы, но даже все вместе взятые, они уступают одному лишь первому нашему эшелону ГСВГ и Фолькс армия И в отличие от июня 41-го, качественного превосходства у противника также нет. Наши войска имеют высочайшую выучку и опыт. Состав и дислокация – Сухопутных сил Атлантического Союза показывают однозначно. Они не планируют брить крик. В то же время ВВС США на базах в Англии, Дании, а также в Японии и на Окинаве приведены в состояние полной боеготовности, Их бомбардировщики с атомными бомбами летают вблизи наших границ. Эскадра ВМС США в Копенгагене подняла якоря и вошла в Балтийское море, А эта угроза серьезная. Там на трех авианосцах больше полусотни одних лишь тяжелых штурмовиков, носителей ядерного оружия, и вдвое больше истребителей им в прикрытии. Еще одна американская авианосная эскадра вошла в Норвежское море. Ну, там сейчас штормит, и с палуб не очень полетаешь. Зато в составе Северного флота уже две атомарины, а три... По докладу Кузнецова, курс боевой подготовки завершила. Не считая всего прочего, и наш берег рядом, авиация хорошо работать может. Так на что американцы рассчитывают? Посол США, вызванный в МИД, распинался в миролюбии и уверял, что все эти меры не более чем предосторожность на случай нашей попытки активно вмешаться в события во Франции. Но, может и правда? Предупредить Эйзенхауэра, если он в самом деле не хочет войны. Один выстрел с их эскадры или массированный взлет авиации, и мы имеем право ответить, как бы они реагировали, если бы советские самолеты с бомбами летали возле Нью-Йорка и Вашингтона. И что французы могут спать спокойно, советского вторжения не будет. Так что там у них творится, товарищ Берия? Отчего это у них революция, а мы не в курсе? Пока удалось установить немного. Лаврентий Павлович, хотя и был больше занят промышленностью, оставался куратором от ЦК и Политбюро над спецслужбами и разведкой. Начиная с того, что Деголь не послушал нашего совета заменить себя двойником и был на трибуне сам в такой день перед ветеранами. Повезло, как мы достоверно узнали Сразу после покушения был живой. Насколько тяжело ранен, неизвестно. Волна террора началась по всей Франции всего через час-четвертью после событий на площади Бастилии. На текущий момент отмечено 97 терактов. В большинстве количества жертв невелико, как и уровень исполнения. В полиции найдено и обезврежено 26 несработавших взрывных устройств. Все одного типа от 200 до 500 грамм взрывчатки немецкого или чешского производства. Поражающие элементы из гвоздей или обрезков металла, простейший химический взрыватель с замедлением до часа. Тактика одинаковая: бросить это в мусорную урну или забыть сумку в людном месте, например, на автобусной остановке. Большинство не сработавших устройств найдено именно там. Кто-то заинтересовался бесхозной вещью, заглянул, позвал полицию. Многочисленные жертвы, свыше сотни пострадавших, были лишь в трех случаях, помимо площади Бастилии. Северный вокзал в Париже, вокзал в Лионе и снова Париж, универмаг Принтам. На вокзалах заряды были большие, а в универмаге после взорвались газовые баллоны, вызвав сильный пожар. Население в панике, Обыватели уже боятся к подходить, причем все убеждены, что виноваты коммунисты. К сожалению, для того имеются некоторые основания. Вы хотите сказать, что ФКП без согласования с нами затеял этот путь и то разлугал мне, уверяя, что у него в партии все под контролем? Пока что нам достоверно удалось установить две вещи. Во-первых, в отдельных организациях ФКП Имеет место погоня за численностью, то есть ряды партии принимает всех, кто заявит о сочувствии идея коммунизма, включая и морально нестойких, неоткровенно мутный народ. Во-вторых, в рядах самой ФКП образовалась ультрареволюционная фракция, прежде всего среди молодежи, именующая себя ЧК. А что это означает по-французски? Так в том-то и суть что это они в честь нашей ЧК назвали, той самой товарища Дзержинского. Причем до вчерашнего дня подчинялись партийной дисциплине, и товарищ Торроз и мы считали их чем-то вроде боевой ячейки, ну, учиться молодежь городским боям, чтобы, когда придет время, грамотно сражаться за дело коммунистической революции. А теперь они заявили, что считают и Торроза, и нас, о буржуазившимися, предателями и вместо свержения власти капитала занятыми укреплением собственных позиций. В звании подписано товарищ Мистраль, кто за этим псевдонимом установить пока не удалось, а в результате среди тех, кто подбрасывал бомбы, есть люди, действительно принадлежащие к ФКП. И как бы не большинство. И когда это вытянут наружу, а ведь вытянут Иначе зачем было все городить? Будет огромный скандал. И нам непосредственно не вмешаться. Даже если завтра внезапно помрут все четыре, генерала это ничего не изменит. А что хотят эти патриоты Франции, кроме как свергнуть Де Голля? Товарищ Сталин, по ним есть информация, сказал Пономаренко. Еще до того на мою контору вышел известный вам отец Серхио, сказав что, по сведениям Святого Престола, во Франции готовится заговор. Так как в числе главных фигурантов назывались двое из этой четверки – генералы Зеллер и Шаль, якобы завербованные американской разведкой еще в Индокитае, то, полагаю, речь шла именно в этом деле. Интерес для нас представляет политическая программа заговорщиков. Франция без коммунистов, послушный вассал США – без собственных амбиций, поскольку игра в суверенность слишком дорого нам обходится. Конечно, полный доступ американского капитала на рынке Франции и ее колоний с обещанием возможного допуска французского капитала на рынке США и Латинской Америки. Ну и внутри страны, все мы прежде всего французы, гражданский мир, собственность, семья, религия, порядок. По сути, Сильно напоминает фашизм Муссолини. На словах же отец Серхов передал, что товарищи Попы готовы с нами сотрудничать, но в обмен на обещанную нами еще в прошлый раз информацию по рассвету. «Раз обещали, дадим», — сказал Сталин. «Только вопрос, в какой мере? А насчет того, как нам повлиять на события во Франции, мы ведь передали господину Деголю некую информацию» которой он должен будет поверить. По крайней мере, никак не может ею пренебречь. Вот и посмотрим, как это выстрелит в благоприятную для нас сторону. Ахмадия Джибраилов. Он же Армат Мишель. Думал ли азербайджанский крестьянин, из села Охуды, район Щеки, что станет героем сопротивления, кавалером французского почетного легиона, полноправным французским гражданином, капиталистом и личным другом президента, генерала де Голля. Сержант РКК в 1942-м и Харьков, немецкий плен, концлагер Родез во Франции, побег, отряд макизаров и подвиги, достойные Голливуда, Как он, Армад Мишель, передевшись в форму немецкого офицера, убивал высокопоставленных гитлеровцев, взрывал мосты и военные склады, освобождал советских пленных. В декабре 1944-го в освобожденном Париже был командиром французского подразделения, охранявшего самого де Голля, и переводчиком при переговорах будущего президента с представителями СССР, одним из которых был знаменитый «Смоленцев», который Гитлера в плен брал. И он, Ахмадия Джабраилов, не удержался, сунул Смоленцеву записку со своим именем и адресом, чтобы дома знали, что он жив. В Москве, оказывается, про него не забыли. В 47-м через Советское посольство пришло официальное приглашение посетить бывшую родину. И Джабраилов поехал, хотя и боялся, что его тот же арестуют. Но была и надежда, что все же не посмеют, если сам Деголь заявил советским, что будет обеспокоен судьбой своего друга и соратника. Утрапа его, однако же, встретил сам Смоленцев и отвез не на Лубянку, а в Националь, а после сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Вы же хотите, чтобы ваши односельчане, ваш род гордились вами, чтобы ваша официальная биография считалась неподлежащей сомнению? и чтобы вы могли открыто и с гордо поднятой головой приезжать в родное село всякий раз, когда захотите от французских реалий отдохнуть. Не было во французском городе Родез никакого концлагеря, зато был дислоцирован 804-й азербайджанский батальон вермахта, хорошо хоть не СС, и укомплектованный добровольцами из советских пленных с Остфронта. И не было... Никакого героического побега с восстанием узников и боем с охраной. А банальное невозвращение из увольнения, то есть дезертирство. И случилось это в самом конце, когда уже ясно было, что дни еврорейха сочтены. И чистокровным арийцам, скорее всего, придется испытать на себе все, что они готовили для недочеловеков. Ну а пошедших к ним на службу Предателей ждет военно-полевой суд. И пеньковая веревка». Участия в сопротивлении было. Удалось отметиться в нескольких делах, причем именно в немецком мундире. Не так много среди макизаров было знатоков немецкой армии и ее уставов, чтобы за солдата вермахта сойти. Так что Джабраилов вытянул счастливый билет, удостоившись не только благодарности от командира отряда, но даже и повышение получив. В те последние недели отряды сопротивления распухали, как на дрожжах. Туда топами бежали, прежде законопослужные французы, желающие снять с себя обвинение в коллаборационизме. Так что на момент немецкой капитуляции армат Мишель командовал ротой в 130 человек. Ну а после победы была уже политическая кухня, когда в сражающиеся Франции боролись две группировки Марсельцы де Голля, второй армейский корпус, сформированный в СССР из французских солдат Еврорейха, попавших в плен на Днепре, и первый корпус Тосиньи, что высаживался в Гавре вместе с войсками англичан и американцев. И в этой борьбе лояльность к вышестоящим была важнее воинских заслуг. Но вот так и стал Ахмадия Джабраилов, французским гражданином и героем, норматом Мишелем, отмеченным наградами, пользующимся уважением президента и правом доступом к нему. И заводик в собственности, и жена француженка. Но как же без этого? Только от родных корней отказываться тоже не хотелось. А советские выходят, всю правду знали. Однако не были заинтересованы ее оглашать, разрушая героическую биографию товарища Мишеля. Не требовали в обмен вовсе не шпионская работа, а всего лишь быть прямой, неофициальной, секретной связью между Деголем и Москвой. Ахмадия, хоть и с образованием советской семилетки, имел острый житейский ум, чтобы сообразить. У советов и конкретно Деголя наличествует общие интересы. Не если генерал мечтал о сильной, независимой Франции, который вовсе не вассал США, то разве для Сталина это не было бы выгодой тоже? В то же время в Париже высшие чины на доклад в американское посольство ездят чаще, чем в Елисейский дворец. Так что потребность в таком канале связи очевидна. Правда, при угрозе эту связь нередко и рубят вместе с головами посвященных. Так тем более, Желательно иметь запасную площадку в далеком селе Охуд, где даже в самом неблагоприятном случае он Мадия Джабраилов может спокойно доживать свой век. Ну зачем же его убивать? Потому он легко дал свое согласие и принял предложение военным бортом до Баку, а там его уже ждал транспорт до родной деревни. И был пир горой, вино рекой, десяток баранов на шашлык, стол, как в кино кинопрокуванских казаков, за которым все уважаемые люди села худы, а также районное начальство. И многочисленно родня. Хотя и род Джебраилов не обошла стороной война, унесла многих. Зато жизнь стала лучше, чем была прежде. И новую технику присылают. И по налогам вольности, и урожай в этом году хороший, сытый все будем. «Может, останешься? Большим человеком станешь, агроном и жену привозить не обидим, а к своему другу французскому президенту будешь в гости приезжать». «Нет, на старости лет, может, так и будет, а пока тебе лишь двадцать семь. Хочется мир посмотреть и в истории поучаствовать. На вас, земляки, никогда не забуду, и еще приеду не раз, а как дальше выйдет, посмотрим». Деголь к новой роли своего друга отнесся скорее с пониманием, сказав, в моем окружении уже есть толпа американских агентов, будет и один русский. Причем они, в отличие от тебя, в глаза мне лгут, клянясь преданности Франции. Что ж, мои двери будут для тебя по-прежнему открыты, но ты понимаешь, что с официального поста тебе придется уйти. Что ж... Хотя разоренная войной Франция была не самым лучшим местом на земле, имея деньги и связи там можно было отлично прожить, хотя, насмотревшись на американских оккупантов, навели себя они там нисколько не лучше немцев. Абсолютно никакой любви к США товарищ Мишель не испытывал, не ведя жизнь почтенного парижского буржуа, исправно служил почтовым ящиком между советскими и Деголлем. О технических деталях позвольте не упоминать. Последнее сообщение, которое ему велели передать, было тревожным. У экипажей бомбардировщиков ВВС США, летающих над Европой, в списке заранее предусмотренных ситуаций, которые надлежит отработать по кодовой команде с Земли, есть якобы случайно уронить атомную бомбу на чужой территории, в том числе и в мирное время. Пилоты предупреждены о строжайшей ответственности как за разглашение факта существования такой инструкции, так и за невыполнение приказа в случае его поступления. Очень похоже на правду. В Норвегии американский посол их королю тем же самым грозил. Конечно, в случайность бомбежки никто не поверит. Ведь не просто так США будут бомбить, а в результате какого-то кризиса. Но если альтернативой будет вести со Штатами полноценную войну и получить уже сотни бомб по всем своим городам, то проще сделать вид, что поверили, и принять американские условия. Конечно, это не пройдет с СССР или ГДР. Тут уже в Вашингтоне надо опасаться, как бы в итоге войну не получить. Но для усмирения бунтующего союзника... Ведь еще тогда, в 1947-м, открыто звучали угрозы американской и английской интервенции оккупации в любую страну, где произойдет коммунистический переворот. Это было и в речах политиков, и на страницах газет. США сейчас носятся с идеей чистой и быстрой войны. Не мобилизация миллионных армий с годами в грязных окопах, а сотню атомных бомб на вражескую страну, И после принятия капитуляции и оккупации чужой территории. Отчего не предположить, что за океаном решили, чем слать экспедиционный оккупационный корпус, эффективнее на чужую столицу якобы случайно бомбу уронить. А после лицемерно извиняться. И вы же не хотите, чтобы это случилось и завтра, так что подпишите капитуляцию вот здесь. Очень похоже на правду. Так что, передав информацию по назначению, лучше вывести из Парижа семью, пока кризис не завершится. Отец Серхио, посол Святого Престола в Москве. 11 ноября 1953 года. Не знаю латыни. Святой отец произнес Пономаренко. «Но вы можете после свериться со своим текстом». Взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверх на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. Первый ангел востурбил, и сделали сград и огонь, смешанные с кровью и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела».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 Откровение Иоанна Богослова, известно как «Апокалипсис», — ответил посол Ватикана. «Вы хотите сказать, что там описана атомная война, огонь на землю, а чего моря сделались кровью?» Да «Вы как-то говорили, что прочли некую книжку, фантастику о будущей войне, вышедшую несколько лет назад. Правда, там воевали некие Лига и Альянс. Но описание вполне реалистичное. Что там стало с городом Нью-Йорком, помните? Не если реальные испытания атомных бомб силой в 20-30 тысяч тонн тратило, могли вызвать цунами в 20 метров высотой, то представьте, что будет с прибрежными городами от взрыва свербомбы в 100 миллионов тонн. А почему воды сделались полынью? Радиация... Не только излучение при атомной бомбы, но заражением земли, воздуха, воды. Воздух сам не заражается, но несет в себе ядовитую пыль. А вот вода под воздействием радиации сама становится смертельно опасной. А почему затмилить светило? В минувшую войну, когда на Дрезден, Гамбург, Токио, Хиросиму падали 2, 3, 5 тысяч тонн бомб, то возникал огненный шторм. От взрывов миллиона тонных боеголовок будут еще более грандиозные пожары. И такие тучи дыма и пепла, что не будет видно даже солнце. Нечто похожее было у нас в Сибири 18 сентября 1938 года, когда на обширной территории, полосой в 200 километров ширины, среди дня вдруг стало темно, как ночью. Вы можете найти описание того события в библиотеке. Считается, что причиной были обильные лесные пожары, выбросившие в атмосферу массу дыма. В атомную войну это наступит по всей планете. Ни одной темнотой не ограничится. При свете сигнальных ракет удалось рассмотреть, что низко над землей висят густые темные тучи, которые не пропускают солнечный свет. Это из отчета про сибирские события. Та тьма длилась всего пару часов. Когда же солнечные лучи не будут доходить до Земли месяц и даже годы, придет глобальное похолодание ядерная зима. Слабое подобие ее было в 1816 году, год без лета, из-за извержения вулкана где-то в Индонезии. Когда в атмосферу было выброшено огромное количество пепла, а до того, и о том есть в ваших церковных хрониках, по всей Европе был 536 год, 18 месяцев без солнца, когда оно появлялось лишь на 4 часа в сутки и светило не ярче, чем луна. И страшный холод и голод объял мир. Церковь считает это карой божьей. Ну, а наука утверждает, что это был всего лишь очередной вулкан, предположительно, в Исландии. Вы хотите сказать, что то, что написано в вашей фантастике, правда? Отче, вот вы прочли ту книжку и сразу поняли, о чем речь, увидели ту картину. Фантастика очень удобна, когда надо подготовить массы к возможному и в то же время не раскрывать секрет. Хотел бы я знать, какое задание вы дали профессору Ефремову. А вы уже и про это знаете. Но если ваша протеже Анна открыто приезжает к нему в институт и всячески поддерживает в союзе писателей, то о том знают многие. Вы забыли, что Ефремов не только писатель, но и палеонтолог. Хотите сказать, что вы поручили ему найти доказательства реальности потопа? И существование в далеком прошлом высокоразвитой цивилизации, погибшей от атомной войны? Тайны прошлого великие есть, отче. И даже в будущем, о котором идет речь, вопросам о том прибавилось гораздо больше, чем ответов на них. Нет, речь идет не о воспоминаниях, скорее о предвидении. Знаю, как церковь относится к предсказателям. Помещенным в восьмой крука, да, глубже, чем даже убийцы? Данты не являются каноничным текстом. Однако же он ценен тем, что не придумывал, а как раз собрал в своем творении именно канонические взгляды на мироздание, бывшие в его время. И ладно, что прорицатели у вас считаются грешниками, но как со статистикой быть? Тоже из будущего, согласно которой на погибших. В пассажирских самолетах и кораблях. Обычно бывает большее число свободных мест. То есть кто-то из самых обыкновенных людей, не колдунов и ведьм, предчувствует беду, предпочитая не брать или сдать билет на этот рейс. И будет ли это грехом? А библейские апостолы, да, наука считает, что эти люди реально существовали, как и Христос человек были гораздо больше, чем какие-то прорицатели, и точно так же, как мы фантастикой, они могли предостерегать нас святыми текстами». «Так что же творится там, в будущем, с которым вы имеете связь?» от отче, сейчас я покажу вам фильм о том, что ждало бы нас в ближайшие полвека. Правду, только правду, и ничего, кроме правды». «Интересный прибор. Оттуда?» Так в начале следующего века будут выглядеть книги, хотя это не только книга, вернее, целая библиотека во многие тысячи томов, Ну и телевизор, магнитофон, телефон. Может хранить и передавать любую информацию, текст, звук, изображение, фильмы, хотя и обычные бумажные книги в ходу у любителей чтения. Через час. Должен признать, что вы были правы. В самых страшных кошмарах я не мог представить, чтобы... Хотя протестанты и всегда были гнилой ветвью древа церкви, но чтобы они докатились до открытой проповеди Содомского греха, протестантские женщины-епископы, выходящие замуж за женщин-священников, мечети и восстания негров в Париже, запреты носить католические кресты, чтобы не обидеть иммигрантов-мусульман. Как это могло произойти? Надеюсь, вы простите, что меня прежде всего интересует судьба нашей матери, церкви и Европы. Тут как раз вопрос тотче. Нехватка населения в Европе после этой войны и политика сверхлиберализма, старательно насаждаемая США, практически взявшими под свой контроль весь западный мир. Уже сейчас среди ваших новых кардиналов появилось значительное число тех, кто является союзниками американских политиков, а в скором времени должны произойти события, которые для РКЦ равносильны перестройке Советского Союза. В мире рассвета либеральное крыло руководства Римской католической церкви одержало верх, над консерваторами. Два следующих папы совершили большую ошибку, думая, что если пойдут навстречу новым веяниям, то смогут получить больше влияния на пасту. Но все произошло наоборот. С 60-х годов начался неуклонный упадок Римской католической церкви. Мигранты из Африки и Азии постепенно заполонили европейские страны, принеся с собой ислам, которому нечего было противопоставить, так как и государство, и церковь стали проповедовать диалог с инакомыслящими и даже, что касается церкви, допускать, что иные религии тоже могут быть богооткровенными. Ислам же в ответ только усилился и радикализировался. Разбогатившие на продаже нефти арабские шейхи вновь возмечтали о джихаде и мировом халифате, На США ловко направляли их террор сначала против СССР, а потом и против Европейского Союза. Правда, в итоге те обратились и против самих США. Авторы Кольер обманывают сами себя. Хотя СССР в мире расцвета и распался в результате двойного предательства, это и не принесло всеобщего мира на планете, как обещают они и обещали их потомки. Агрессивный ислам мечтает захватить мир. Попытки Европы стать самостоятельным игроком на мировой арене жестко подавляются американцами, которые натравливают на Европу исламские террористические организации, оказывают экономическое и политическое давление и старательно подавляют любые идеологии, противоречащие их лицемерной всеобщей свободе личности в том числе и католичество. Протестанты давно перешли на сторону США с их мультикультурализмом и толерантностью. Католическая церковь пока держится и не признает этих э, новшеств. Однако и на нее оказывают сильнейшее давление с требованиями изменить свою политику. Можете представить, что настоящие христиане из Германии и Франции уже эмигрируют в Россию так как считает, что только там сохранилось истинное христианство, православное. Но и сами США находятся на грани катастрофы. Разграбив СССР и Восточную Европу, они лишь получили небольшую отсрочку. Экономический кризис 2008 года потряс Соединенные Штаты, как и весь мир, и одновременно показал, что сам капитализм уже выработал свой срок, и зашел в тупик развития. Мир постоянно висит на волоске в постоянном ожидании нового, еще более страшного кризиса, который превзойдет Великую депрессию. А западные экономисты не могут найти выход из ситуации, потому что в рамках капитализма его не существует. Уровень жизни в США заметно падает, хотя и все еще высок по сравнению с остальным миром. Стараясь протянуть подольше, американцы постоянно провоцируют гражданские войны на мировой периферии и теперь пытаются окончательно уничтожить экономические европейские страны, так как мировая экономика уже не сможет поддерживать и США, и Европу одновременно. Тогда кто же победитель в том мире? Китай? Возможно, среди претендентов на роль будущего мирового гегемона Он считается на первом месте. Китайцы постепенно вытесняют американцев и европейцев с мировых рынков, но делают это очень медленно и осторожно. И они убеждены, что им некуда спешить. Пусть лучше пока конкуренты сами уничтожат друг друга. Значит, в итоге там все же побеждает коммунизм? Нет, отче. Китайский строй в мире рассвета это далеко не тот коммунизм, который мы надеемся создать. Муравьиный лжесоциализм. Вот какое название придумал бы для него в будущем никто иной, как товарищ Ефремов, судьбой которого вы недавно интересовались. Фактически же в том мире проиграли все. Мы говорим, что октябрь 17 был величайшим событием 20 века. Это правда, потому что он перевернул не только нашу страну, но и весь мир. В лучшую сторону, ведь именно после него капиталисты вынуждены были обеспечить народу лучшую жизнь, чтобы не случилось, как в России. Восьмичасовой рабочий день, оплачиваемые отпуска, больничные, пенсии, размер оплаты не меньше установленного минимума, иначе было бы, как у Джека Лондона, в железной пяти и к тому же еще катится там в будущем и социализма. Но зачем нужно церемониться с работниками и уменьшать свою прибыль? Нашему народу и нашей стране там трудно, потому что приходится сражаться сразу на двух фронтах. Внутренний – за то, что капитализму в России не бывать, и внешний – когда политики Запада уже не стесняются открыто говорить, что их категорически не устраивает вовсе не политический строй а стремление России быть независимой, вести свою собственную политику, а не подчиняться мировому сообществу, которое показало там свою гнилость, это и пузырь в экономике, что готов лопнуть с совершенно непредсказуемыми последствиями, и моральное разложение, когда эти кхм, нетрадиционные становятся более уважаемыми, чем нормальные люди». Фаза обскурации по теории этногенеза. Вы говорите, как человек из тех времен? Что делать, отче? Я, наверное, больше всех общался с ними здесь, если не считать одно известное вам особой. Прочел и пересмотрел огромное количество материалов оттуда. И чувствую свою ответственность за то, что будет тут. Ведь в нашем времени еще ничего не решено. И можно победить. Если там СССР проиграл не из-за объективных, а из-за субъективных причин, из-за ошибок и предательства вполне конкретных личностей. Неправильных субъектов можно ведь и заменить. Как в 37-м? Ночи. Вспомните Макавелли, Что у него было сказано? Лучше отрубить десяток голов или повысить налог на один грош хотя не всегда самые радикальные меры самые эффективные. К сожалению, там мы это поняли и слишком поздно. Теперь же мы знаем также и все приемы, которые могут использовать против нас враги. Умнее, как у сунь Цзы. Даже врага не уничтожать, а использовать, если не сделать другом. Надеюсь, что к Святой Церкви это не относится. А у нас есть что делить, даже паству, если другая, известна вам особо, говорит «Я русская коммунистка и в то же время итальянская католичка». У нас и у вас есть одно общее, противящееся капитализму. Если для капитализма, даже с приставкой «гос», в которой выродился там социализм, работник это винтик, функция, то для нас, как и для церкви, личность». В смысле, негоистическом я пуп земли, а все вокруг пусть горит огнем. На творческом, я имею право и возможность развить свои таланты на пользу обществу. Что может быть более свято? Капитал даже в идеале растит человека сытого, ну а мы — человека-творца. Разве не утверждает церковь, что человек создан по образу и подобию Божьему? Надеюсь, вы, говоря так, не имеете в виду цель, сравняться с самим Творцом Вселенной. В голосе представителя Святого Престола звякнул металл. Гордыня — один из наитягчайших грехов, и тех, кто смел бросать вызов Богу, Данте поместил в седьмой круг. Да лишь немногим лучше, чем лжецов в восьмом и предателей в девятом. — А где в канонах указана грань? — спросил Пономаренко. — Древние люди считали что только волей Божьей могут двигаться облака и рождаться молнии. А теперь мы с помощью авиации создаем ясную погоду и электричество освещает наши дома. Вы же не будете отрицать, отче, что человек тем и отличается от животного, что постоянно творит, а не живет по навсегда установившемуся порядку. То есть, если отрицать человека творца вообще, то это выйдет... Опять же, противоречие с христианским учением. О нет, сын мой, что бы там ни говорили модные на последние пару веков злые языки, но церковь никогда не выступала против развития человеком своих талантов, как и против развития искусства и наук вообще. Хотя, не скрою, мы считаем, что к людям Высокоталантливым всегда следует относиться с особым вниманием, как и к высокопоставленным и влиятельным, ибо они подвергаются большим искушениям, чем прочие. Недаром проповедник Свифт, известный вам как автор Гулливера, говорил, что есть три вида гордыни – гордыня происхождением, гордыня богатством и гордыня талантом хотя он и был англиканином, но эти слова его верны. Но разница между коммунизмом и церкви заключается в том, что если вы стремитесь развить таланты человека, чтобы он приносил пользу обществу в земной жизни, то наша цель – прежде всего спасение человеческих душ. Мы нисколько не возражаем против стремления улучшить земную жизнь людей, если это улучшение не пойдет в ущерб жизни посмертной. Но на первое место ставим душу, то есть, говоря атеистическими терминами, развития человеческой нравственности. И любое творчество, воспитание, научные исследования в первую очередь рассматриваем именно с точки зрения пользы или вреда для души. Тот же Данте был великим поэтом, очень талантливым человеком. И его творчество, хорошо послужило нашим задачам, хотя кое в чем в своей поэме он и расходился с догматами церкви. Но талант и творчество без опоры на нравственность служат уже нашему врагу, а не человеку. Талантливые писатели, которые воспевают грехи, поэты, чье творчество пронизано поклонением смерти и самоубийству, художники, картины которых напоминают галлюцинации безумцев, вы понимаете, о чем я говорю? А сколько зла способны причинить таланты науки, когда служат такими исчезанием ада, каким был Гитлер? Наверное, и там в будущем люди тоже ссылались на некие якобы научные исследования, когда дотворились до признания гнусных противоестественных деяний законным правом личности». Так в этом мы с вами опять сходим, Саочище, так как считаем именно обязательным условием, что мораль и нравственность должны быть уздой и для людей и творцов. Иначе вы правы, можно и нацистских или японских изуверов оправдать, которые живых людей резали, для науки. И здоровый консерватизм тоже полезен, чтобы, как говорят, с грязной водой ребенка не выплеснуть. Так что здесь вам беспокоиться не следует а что то попыток сравниться с Богом, то, по данным науки будущего, реальное мироздание наше может быть столь велико, что то, что мы зовем Вселенной, лишь его мельчайшая часть, и как это мироздание могло возникнуть из полного ничего. А это в будущем главная теория появления мира. Пока точно не ясно ни у нас, ни в будущем. Даже если мы, люди, научимся строить и разрушать целые планеты, мы все равно будем все так же бесконечно далеки от подобных божественных возможностей. А вот Вселенную меньшего порядка мы в какой-то мере уже создали. Когда время расщепилось из-за случайной природной аномалии или Божьим попущением, это уже по-разному можно рассматривать, и пошло двумя отдельными потоками. Там, где все по-прежнему, и тут где стрелка уже переведена. И куда мы теперь летим дальше? В тупик? Под откос? Или все же в лучшее будущее? Зависит только от нас. не мнение вам с этого поезда уже не соскочить. Там от новой войны удержались до поры до времени. Что дальше будет и предположить страшно. Противоречия-то растут и должны быть как-то разрешены. А что здесь будет? А тому Богу достоверно известно, если он, конечно, есть. Снова впадаете в грех, сын мой. Отче, оставим теологические споры на более спокойное время. А пока мы имеем кризис, и у Парижа все шансы сыграть ту же роль, что Сараева в 1914 году. Да и понимаете, что если начнется, то апокалипсис наступит по всей земле. Не будет, как в той войне... Нейтральных, ни Швейцарии, ни Ватикана. Не отсидитесь. И прямыми участниками драки станут также все страны, где базируются американские бомбардировщики. Или через чего воздушное пространство они пролетают. А косвенные последствия, от которых мало не покажется, накроют всех. Вы тоже будете воевать. И ваше оружие еще более смертоносно. Отче! Тут я вынужден прояснить государственную политику СССР. Нам не нужен мир, где не будет нас. Если дело дойдет до выживания нашей страны и народа, то лучше уж как под танк с гранатой. И гори все атомным огнем. Но нам не нужен этот конфликт, и мы никогда не начнем его первыми. А вот они уже готовы начать. Что ж... Если Ватикан называет одним из влиятельнейших игроков на мировой арене, если позволите, я сегодня же вылечу в Рим вечерним рейсом Алиталии, чтобы переговорить с его святейшеством по нашему вопросу. Поскольку, отче, наши интересы совпадают, то могу предложить вам Ту-104. Самолет правительственной эскадрилии ждет на аэродроме в получасовой готовности к вылету. В этом случае вы встретитесь с его святейшеством не завтра утром, а уже сегодня вечером. В текущей политической ситуации полсуток форы могут много решить.